Глава 17. Чарльз Моррей продолжал жить в отеле, но завел обычай наносить нежданные визиты в дом на Торнхилл-сквере. О своем приходе или уходе он не всегда сообщал Латтери, да и в дом заходил не всегда. Иногда просто проходил по площади до Торнлейн и сворачивал в аллею, идущую вдоль сада. Но никогда он не видел и не слышал чего-то необычного. А в этот вечер он обошел вокруг дома по саду, услышал, как часы на башне святого Юстиниана пропили десять, и вышел через дверь в стене. Когда он возился с замком, стоя спиной к аллее, кто-то в темноте прошел мимо него. Чарльз повернулся и пошел в сторону торнлейн В конце аллеи фонарь осветил женщину. Это она проходила мимо, когда он запирал дверь. Женщина свернула налево в переулок и быстрым шагом пошла к Торнхилл-скверу, затем к широкому проезду, выходящему на площадь. Это была Маргарет Лангтон. Если она вышла из своего старого дома, то значит срезала путь, пройдя по аллее и Торнлейн. Он решил еще немного подождать и не догонять ее. Ночь была холодной, но без дождя. Ливень прочистил воздух. Понижение температуры обещало заморозок к утру. Когда Маргарет свернула на освещенный проезд, он увидел, что она несет какой-то сверток. Он подошел к ней вплотную и весело сказал. «Привет, Маргарет! Откуда и куда?» «Была у Фредди. Иду домой». «Значит, вы действительно не поссорились?» «Нет», — устала, сказала Маргарет. «Я не ссорилась, Фредди. С какой стати?» Чарльз взял у нее из рук сверток и сунул под мышку Какая-то коробка легкая, но держать неудобно. «Добыча?» — спросил он. «Всего лишь мамина настольная книга. Она пустая. Фредди сказал, что я могу ее забрать. Видишь ли, он уезжает за границу». «Да, ну, да». Без нее Англия потеряла для него всякий смысл, и он решил путешествовать. «Мне его ужасно жалко», — сказал Чарльз. Вообще-то ему было ужасно жалко Маргарет, но он понимал, что этого не следует говорить. Она похоронила свои пылкие чувства в гробнице, вход в которую был для всех закрыт. Они шли молча. Наконец Маргарет остановилась и протянула руку. — Я пришла. — Дай сверток, пожалуйста. — Я думал, что провожу тебя до дома? — Не знаю, почему ты так думал. — Я и сейчас так думаю, — бодро сказал Чарльз. Маргарет покачала головой. «Нет. Пожалуйста, отдай коробку». «Наверное, она ожидала, что он будет спорить». Но он кротко сказал. «Пожалуйста, если тебе нравится таскать вещь, которая утыкается тебе в бок, таскай на здоровье». «Спасибо», сказала Маргарет. И ее путь пролегал по темным улицам. Она шла одна, чувствуя странное и горькое разочарование. Она рассчитывала, что Чарльз ее проводит. Да, она велела ему уйти, но не ожидала, что он уйдет. Да, он не из покладистых. Если он отпустил ее одну, значит, не хотел с ней идти. Маргарет выше подняла голову. Нести старую настольную книгу было очень неудобно. Острые края били то в бок, то по ноге. На самом темном участке дороги она на кого-то наткнулась. В ответ на свое «Ах, извините!» она услышала сдавленные рыдания. «Я вас ушибла?» Горестный звук повторился. Маргарет забеспокоилась. «В чем дело?» Возле кирпичной стены, отделявшей от дороги крошечный садик перед домом, кто-то стоял. Темная фигурка беспомощно жалась к стене. «Что с вами? Вы больны?» спросила Маргарет. Фигура шевельнулась. Девичий голос неуверенно сказал, «Я... я не знаю». «Что случилось?» Задавать вопрос было глупо и неприятно. Девушка ответила, и в голосе ее была мольба, «Мне некуда идти». Маргарет хотела продолжить свой путь, но две руки в отчаянии вцепились в нее, «Не уходите, не бросайте меня». Маргарет признала себе, что сваляла дурака, но делать было нечего. Она ввязалась в эту историю, взяла девушку за руку и почувствовала, что рукав ее пальто насквозь мокрый. — Боже, милостивый, ты совсем промокла? Был дождь. Интонации в голосе говорили о ее невысоком интеллектуальном уровне. — Давай дойдем до фонаря, нельзя же разговаривать в темноте, — предложила Маргарет. При свете фонаря она разглядела девушку. Мокрые светлые волосы кольцами ложились на плечи. Она была очень хорошенькая, несмотря на заплаканное лицо и растрепанные волосы. Ее темно-синее пальто хоть и намокло, но было отличного кроя. Маград видела и на ощупь чувствовала, что оно из очень дорогого материала и отделано серым мехом, прекрасным мехом, хотя сейчас он промок и не имел вида. Девушка смотрела на нее заплаканными голубыми глазами, обрамленными удивительно черными ресницами. — Ты заблудилась? — сурово спросила Маргарет. — Да, нет, но... — Где ты живешь? Девушка подавила рыдание. — Я не могу туда вернуться. Не могу. На вид ей можно было дать лет семнадцать-восемнадцать, не больше. Маргарет опустила глаза и посмотрела на ее ноги. Дорогие туфли... Настоящие миланские чулки. Эта маленькая идиотка разругалась со своими и убежала из дома, решила она и твердо сказала. «Где ты живешь? Ты должна сейчас же вернуться домой». «Я не могу туда вернуться. Если я вернусь, со мной сделают что-то ужасное». «Ты хочешь сказать, что они на тебя разозлились?» Девушка покачала головой. «Злиться некому». У меня никого нет, в самом деле никого. Они сделают со мной что-то ужасное. Я слышала, как они это планировали. Я сама слышала. Я спряталась за диваном и все слышала. Они сказали, что будет безопаснее меня убрать. Ее все передернуло. Как вы думаете, что они имели в виду? Маргарет была озадачена. Может, она заблуждалась, но девушка не производила впечатления ненормальной. Она испугана и, конечно, промокла до нитки. — У тебя есть друзья, которым ты могла бы пойти переночевать? — Папа не разрешал мне иметь друзей, кроме школьных. — А где твоя школа? — Швейцарии. — Что же мне с тобой делать? Как тебя зовут? — Эстер Брандон, — сказала девушка. Настольная книга выпала из рук Маргарет и с грохотом упала на асфальт. Имя произвело впечатление пронесшегося в вихря. Она смотрела на дрожащие губы девушки, ее блестящие глаза, и ей стало казаться, что они уплывают куда-то далеко-далеко. Ей пришлось опереться о фонарный столб. Наконец она обрела голос. «Повтори, что ты сказала?» «Эстер Брандон», — сказала девушка. Маргарет некоторое время стояла в оцепенении, потом наклонилась... Подняла настольную книгу. Когда-то она принадлежала Эстер Брандон. Когда-то, когда та была девушкой, не старше этой. Потом Эстер брантон стала Эстер Лангтон. И, наконец, Эстер Пельхам. Маргарет выпрямилась. Книга показалась ей очень тяжелой. Она заговорила резко и отрывисто. «Откуда ты взяла это имя?» Девушка молчала. Когда Маргарет ухватилась за столб, она очень испугалась, и теперь от неожиданности ее лицо стало совсем бессмысленным, в глазах помутилась. Она приподняла руки, сказала «ох», сделала шаг вперед и рухнула на тротуар. Из темноты возник Чарльз Моррей с собственной персоной. «Чарльз! Слава Богу! В чем дело? Кто это? Не знаю. Будь ангелом, найди мне такси». «Что ты будешь с ней делать? Возьму с собой». Чарльз присвистнул. «Дорогая моя девочка, ты не можешь ходить по Лондону и подбирать странных молодых особ?» Маргарет наклонилась над девушкой. Та пошевелилась и вздохнула. Чарльз тоже приблизился к ней и сказал, «Маргарет, отвези ее в больницу». «Не могу!» Она подняла к нему лицо. Оно было белое, как мел. «Дорогая моя девочка, Чарльз, я не могу!» Ее голос перешел в шепот. Она назвала своё имя Чарльз. Она сказала, что её зовут Эстер Брандон. Чарльз снова присвистнул.